Глава пятнадцатая, где Карен пытается добыть полезные сведения, Мелихара стипендию для магистра Леопольда, а Аршамбо-Верданский желает наконец-то ознакомиться с научными изысканиями своего нового аспиранта. «Что ж, всё прошло почти гладко». Легкомысленным тоном произнёс магистр Леопольд, вытряхивая остатки чешуи из карманов. Глядя на его довольное лицо, невозможно было поверить, что всего час небольшим тому назад мы с демоном на руках внесли перепуганного до смерти лже-аспиранта в лекционную аудиторию. Оставалось только позавидовать тому, как легко он забывает о невзгодах, выпавших на его долю. Демон, казалось, тоже выкинул из головы все мысли, кроме тех, что касались Стеллы Ван Хагевин. Только одна я всё ещё не могла унять дрожь в руках. «Это надо отметить», — продолжал магистр Леопольд. «Пока у нас водятся денежки, не стоит держать себя в чёрном теле. К лешему Академию отправимся в город, Найдём харчевню получше и разопьём бутылочку-другую. — Отличная мысль, господин лектор! — воскликнул Мелихара. — А из вас будет толк, господин секретарь! — благодушно отозвался чародей, и мне стало вдвойне неловко. Эти двое так редко приходили к согласию. видите ли Промолвила я, вздохнув. «Так уж сложилось, что мы снова бедны, как и прежде. Нам нечем оплатить добрый обед». «Что?» — магистр Леопольд поперхнулся. «Еще утром у нас был кошель, наполовину заполненный золотом. Куда вы могли его растратить?» «Смотрителям музея ждёт немало неприятностей из-за падения чучела», — хмуро сказала я. «На него наложат огромный штраф, накажут поркой, а может, и чем похуже. Нельзя похозя навлекать на постороннего человеку беду, а потом сбегать, как ни в чём не бывало». «Вы оставили кошелёк смотрителю?» — охнул Мелихара. «Да если б я знал, во сколько нам обойдется этот нетопырь, то лучше я еще раз сбил бы с ног эту милейшую даму». «О, вы бы сбили, не сомневаюсь», — согласилась я, добавив в свой голос яду. «Да вы никак обижены моим к ней интересом», — парировал демон. Я, внезапно для самой себя покраснев, закашлялась, а затем, мысленно себя изругав, ответила. «Ваш интерес может дорого обойтись всем нам, сударь. Госпожа мажардом умна и наблюдательна». «А как она красива!» — мечтательно закатил глазами Лихара. «Никогда я ещё не видел такой красавицы». Сколько достоинства в её осанке! С каким вкусом она одета! На этот раз я покраснела от злости. Влюблённость демона за долгое время нашего с ним знакомства стала для меня привычным и досадным недоразумением. Нет, разумеется, я много раз говорила себе, что эти чувства всего лишь самообман, который рано или поздно развеется, Стоит только демону присмотреться повнимательнее ко мне или к кому-то другому. Но мысль, что теперь Мелихара восхищён Стеллой, меня необъяснимо раздражала. «Всё это потому, что мы с госпожой Мажордомом старые недруги», — сказала я себе. «Вздумалось же ему влюбиться именно в эту белобрысую ведьму». «Началось». Раздражённый голос магистра Леопольда заставил нас с Мелихара отвлечься от размышлений, в которые мы погрузились. «Решайте ваши сердечные дела, когда меня нет поблизости. Нашли время! Мы остались без пропитания, а им взбрело в голову говорить о такой ерунде!» «Мессир!» — я жестами призвала его успокоиться. «Нам не грозит голодная смерть, отнюдь!» «Вы позабыли, что носите значок аспиранта?» «Он даёт вам право столоваться при кухне-академии». «Разумеется, вам не предложат того, что подают на стол ректора или главы какой-нибудь кафедры, но жаркое здесь готовит, ничуть не хуже того, что в окрестных харчевнях, уверяю вас». «Моя речь настроила магистра на миролюбивый лад» да с лица демона сошло блаженное выражение, висящее меня с каждой секундой всё сильнее. Спустя некоторое время мы уже сидели за столом в небольшом уютном зале, служащем столовой для преподавателей, и ожидали служанку, которая должна была принести нам обед. Девочка, которой по виду была столько же, как и мне, когда я подписала контракт с академией, принесла тяжёлый поднос — уставленный многочисленными тарелками, и робко извинилась за то, что вместо перепелов нынче подают простую курицу. «Почему же это?» — немедленно спросил магистр, чья прожорливая утроба, насколько я знала, после скитаний по южным городам не ведала различий между отбивной из телятины и подмёткой от сапога. Но так как меня и саму заинтересовал этот вопрос, я не стала одёргивать чародея, несмотря на то, что девочка заметно поёжилась от его склочного тона. «Мессир», — сказала она тихо, — «это всё не моего ума дело, но мне говорили, что у поставщиков провианта для Академии вышла большая ссора с госпожой Мажордомом. В последнее время... Такое часто случается. Её слова подтвердили те неясные опасения, не оставлявшие меня с тех пор, как мы прибыли в столицу. Академия и впрямь переживала не лучшие времена, и только гонор чародеев позволял им не слишком тревожиться по этому поводу. Сытный обед умиротворил магистра, и даже Мелихара смог придраться к кухне Академии — по самым незначительным поводам. Доброе расположение духа позволило ему отметить мимоходом, что в кои-то веки мой план кажется ему не столь уж глупым. А вот я, напротив, всё больше кляла себя за недальновидность. Конечно, я не могла предугадать, что поступление в аспирантуру обернётся для Леопольда и для меня — Житьем в уединенном доме магистра Аршамбо, где не интересовались ничем, кроме науки. Я думала, что на следующий же день после прибытия в столицу, пошатавшись по коридорам академии, буду знать, куда подевался магистр Каспар. И поглядите-ка, я все еще торчу в изгарде, так ничего и не разузнав. Негодный, плохой план. Но как я не пыталась придумать, какие изменения внести в него, в голове у меня было пусто, как в тарелках, которые отодвинули от себя в сторону Мелихара и Леопольд. И я прекрасно знала, от отчего не чувствую вкуса еды и отвечаю не в попад. Сегодня в Эсгард возвращался Искин. В душе я страшно боялась этой встречи и не знала, как её отсрочить. Единственное, что было мне по силам, так это изобрести повод, чтобы задержаться в Академии подольше. «Мессир», — обратилась я к Леопольду, — «а знаете ли вы, что имеете право не только на бесплатные обеды? Вам положена стипендия, и если вы проявите настойчивость, то сможете получить её сегодня. Согласитесь, деньги нам не помешают». Отправляйтесь-ка к казначеям и требуйте стипендию, пока они не смилостивятся. Скорее всего, вам придётся немало побегать по кабинетам, выправляя нужные бумаги. Но у вас, в конце концов, есть секретарь и бездна свободного времени, которое всё равно никуда нельзя употребить с пользой, пока карманы ваши пусты. Что-то в ваших словах подсказывает мне. «Вы не собираетесь с нами идти», — с подозрением промолвил демон. «Я с самого начала говорила, что еду в Исгард за сплетнями», — ответила я. «Но прислушиваться к чужим разговорам, пока вы постоянно грызетесь у меня под боком, не так уж просто. Сделайте милость. Отправляйтесь в казначейство одни, да постарайтесь не влипнуть в неприятности». «Встретимся здесь же вечером, заодно и поужинаем». «То есть вы подразумеваете, что выбивать стипендию из казначеев мы будем до самого вечера?» — осведомился Мелихара, скептически вздёрнув одну бровь. «В лучшем случае, господин секретарь, в лучшем случае!» — вздохнула я, и мы разошлись. Спустя пару часов я поняла, что мой новый наряд, хоть и вызывает определённое почтение услуг и адептов, да и преподаватели не осмеливаются нелюбезно отталкивать меня со своей дороги, но слишком уж явно выделяет меня из толпы. Ещё один час я потратила на то, чтобы раздобыть преподавательскую мантию, шныряя по кафедрам. Та, что мне досталась — была покрыта пятнами после неудачного алхимического опыта, но волшебным образом сделала меня невидимкой, одним из десятков таких же молодых преподавателей, большая часть из которых сбегала из академии через 2-3 года работы. Я слонялась по коридорам, любовалась открывшимся из окон видом, когда замечала поблизости беседующих чародеев — и подолгу чистила сапоги, оказавшись у приоткрытых дверей кабинетов, где чаевали преподаватели. К вечеру я узнала много интересного. Всё чаще в академии задерживали выплату жалования. Капты Нармусы с неохотой выдавали новые мантии и призывали бережнее относиться к форме. Отменили несколько торжеств, а ректор... Давно не получал приглашения от князя Йорика, вовсе потеряв повод выходить из своих апартаментов. Характер Стеллы Ван Хагевен становился всё лютее. Да к тому же она рассорилась со своим давним воздыхателем, одним из старших кузенов Искина. Заслышав это, я хмыкнула со смешанными чувствами. Милихара и впрямь выбрал удобный момент для того, чтобы начать ухлёстывать за госпожой Мажордомом. О чём только не беседовали чародеи Академии — о погоде, любовных делах, ценах на вино в окрестных тавернах, громких ссорах и увеличивающейся дерзости изгарцев. Немало доставалось и придворным, которые стали задирать нос перед магами, забыв — как недавно искали дружбы с ними. Скоро они начнут обращаться с нами, как с портными шьющими их наряды. Да, мы сводим их бородавки и лечим зубы, правим горбы и укорачиваем носы, а порой нас просят продать пару капель зелья, делающим красавец чуть более благосклонными к своим ухажерам. «Что нас уважать?» Мы сами виноваты в том, что всё чаще нас считают ремесленниками. Ладно, ещё поместные маги, худшие из нас, но сейчас даже столичные магистры порой вынуждены проглатывать оскорбления. Тое дело слышала я на разные лады. Но сколько я не вострила уши, сколько не таилась в незаметных углах, не услышала ни слова о магистре Каспаре. И это встревожило меня куда больше, чем всё, что случилось до сих пор. Мой крёстный был постоянным героем столичных сплетен, а сейчас о нём словно позабыли, как будто никогда и не слыхали о хитреце и интригане, совсем недавно считавшемся правой рукой главы Лиги Чародеев. Когда наступило время сбора в столовой, сложно было рассудить, кто выглядит более измочаленным и уставшим. Я, Милихара или Леопольд. Мы молча сели за тот же стол, что и в первый раз. Демон мрачно и торжественно выложил звякнувший кошель. Куда меньше и худее того, что дал мне Искин, но всё же, то были деньги — в которых мы очень нуждались. «Я выбил из них даже пособие по сиротству и компенсацию за дорожные издержки», — объявил Милихара, и я невольно присвистнула, поняв, как недооценивала демона. Победить казначеев Академии на их же территории мог только редкий мастер своего дела, прирожденный казуист и крючкотвор. «Он бился храбрее, чем король Дарон с ордой Василисков в скалах Аррея», подтвердил магистр Леопольд, уже принявшийся за еду и от оттого говорящий весьма невнятно. Мы с демоном переглянулись и дружно хмыкнули. «Поберегите силы для адептов, мессир», сказала я. «Давайте-ка перекусим и договоримся, что, скажем, Аршамбо — когда он спросит, куда мы подевали его таблицы и иллюстрированный материал. Академию мы покинули, когда солнце уже село. У самых ворот я заметила смутно знакомую фигуру. Некто собирался выйти в город почти одновременно с нами. Я с любопытством изучала невысокого человечка, кутающегося в плащ, и пыталась вспомнить, откуда мне знакома эта манера поворачивать голову из стороны в сторону птичьим быстрым движением. Наконец, меня осенило. «Да это же Озрик, секретарь Стелла Ван Провалиться мне на этом самом месте!» «И куда же это он собирается на ночь глядя?» «Госпожа Мажардом явно не знает о твоих похождениях, востроносый дружок». «Нам нужно проследить за этим типом», — быстро сказала я Мелихара, не вдаваясь в объяснение. Демон с тоской вздохнул, однако дёрнул за рукав магистра и шёпотом передал тому мои слова. Озрик, хоть и прятал свой нос в воротник плаща, В остальном не слишком тотаился. Мне показалось, что он идёт по привычному для себя пути, не кажущемуся ему опасным. Он не оглядывался и ловко огибал все лужи и канавы, порой едва различимые в сумерках. Насколько я помнила обычаи Академии, секретарям, как и слугам, покидать её стены без разрешения запрещалось, Но, конечно же, секретарь самой Стеллы мог позволить себе нарушить кое-какие правила, чем он, видимо, и занимался каждый вечер. Это стало понятно, когда мы увидели, куда же держит путь Озрик. То была всего лишь прозаическая таверна неподалёку от Академии, располагавшаяся буквально в паре шагов от дома Аршамбо. Так что нам не пришлось плутать по переулкам лишний раз. «На кой чёрт вам понадобился этот мелкий пьяница?» — буркнул магистр, незамедлительно опознавший возреки собрата. «Ещё не знаю», — задумчиво произнесла я, но кое-какие отчаянные мысли мою голову посетили. У дверей дома Аршамбо меня вновь сковал страх. Я была уверена, что Искин уже здесь. Это мне подсказывало шестое чувство. Милихара, заметивший моё замешательство, ободряюще дотронулся до моей руки и, понизив голос, сказал. «Подумаешь, не слишком-то нам и пригодились его деньги». Иногда демон проявлял неожиданно глубокое понимание моих бед. «Магистр, я начинал волноваться». Такими словами встретил нас Аршамбо, всё так же сидящий в кресле. Выглядел он всё так же болезненно, и я невольно посочувствовала чародею. Искин сидел в кресле наискосок от своего научного руководителя, и точно так же, как и он, не поднялся из него, приветствуя магистра Леопольда. Но если в случае с Аршамбо подобная невежливость объяснялась болезнью, то аспирант проявлял небрежность к правилам хорошего тона лишь потому, что так ему пожелалось. Самоуверенность чародея из старого рода множилась на самоуверенность молодости, и к ней добавлялась особая самоуверенность, свойственная лишь красивым, сильным мужчинам, хорошо знающим о своей привлекательности. Всё это читалось в его расслабленной, но в то же время изящной позе. Неудивительно, что я при виде Искина невольно отступила назад, словно пытаясь спрятаться. Мелихара незаметно поддержал меня под локоть, чтобы я не потеряла равновесие, и шепнул мне «Держитесь же, чёрт вас, дери!» По лицу демона было видно, что знакомство с красавцем-аспирантом стало для него не меньшим ударом. Однако Милихара отличался упрямством и не собирался отступать, какой бы неравной ни выглядела будущая борьба. Этого нельзя было сказать обо мне. Аспирант не произвел ровно никакого впечатления только на Леопольда, который ответил на приветствие Искина замечательно равнодушным кивком. «Мы, согласно уговору, должны изобразить, что не так давно имели занимательную беседу», — говорил этот кивок. «И это всё, что меня волнует, когда я на вас смотрю». Слог же, Леопольд начал путанно объяснять, почему мы задержались в Академии. Причём делал это так искусно, что Аршамбо потерял нить повествования почти сразу же, В этом не приходилось сомневаться. Чародей оживился лишь тогда, когда Леопольд перешёл к той части истории, где говорилось, что Аршамбо вряд ли когда-то ещё увидит свои таблицы, рисунки и записи к лекции по теме «Железных войн». «Но как же это?» — вскричал Аршамбо. «Я так долго готовил эти материалы!» «Большую часть гравюр мне пришлось перерисовывать из старинных манускриптов самолично!» Леопольд принялся каяться с таким жаром, что вскоре даже Аршамбо понял, что лучше принять эти извинения. «Обещаю возместить вам этот ущерб!» — воскликнул Леопольд в ответ на призыву успокоиться и не корить себя так жестоко. «Я перепишу ваши таблицы, если вы укажете мне источники, из которых вы черпали их содержание. А мой секретарь за одну ночь перерисует все гравюры, которые вы посчитаете необходимыми для проведения лекции. Он прекрасно рисует, поверьте!» «Кто? Я?» В ужасе воскликнул Милихара но, поняв, что сейчас не самое удачное время для споров, покорно признал, что и в самом деле многие считают его художником от Бога, хоть он и не может согласиться с этим по причине врожденной скромности. Аршамбо весьма обрадовало предложение Леопольда, и он тут же сказал, что секретарь может пользоваться всеми письменными и рисовательными принадлежностями, которые имеются в доме. Не приходилось сомневаться, что честь переписывать таблицы достанется мне. Почерк у Леопольда был отвратительным. С грустью я наблюдала за тем, как аршамбо поднявшись с усилием из кресла, отбирает с полок книги и делает в них пометки, деловито поясняя Леопольду, что именно следует переписать. Стопка книг в руках Леопольда росла на глазах. Аршамбо остановился лишь тогда, когда верхняя из книг уперлась в нос его аспиранту. Леопольд, не приминув листиво заметить, как он восхищен ответственным подходом своего научного руководителя к чтению лекций, торопливо сунул книги мне. Я охнула и с трудом удержалась на ногах. Милихара тут же забрал у меня стопку, пробормотав тихонько. «Вот же пустобрёх!» Искин молча наблюдал за происходящим. Его задумчивый взгляд то и дело останавливался на мне, и тогда губы молодого чародея трогала едва заметная улыбка. «Твои дела совсем плохи, дорогая». Без труда читала я мысли, обращённые ко мне. «Вряд ли ты справишься без моей помощи, и я с нетерпением жду, когда ты о ней попросишь». Не успел магистр справиться с одной бедой и почувствовать себя в безопасности, как тут же угодил в новую переделку. «Магистр Леопольд», — обратился Аршамбо к нему, явно что-то припомнив. «Раз уж я временно свободен от чтения лекций, то грешно будет не употребить это время с пользой. Я бы хотел ознакомиться более детально, с результатами ваших исследований». Тут учёный-чародей бросил быстрый косой взгляд на Искина, словно напоминая Леопольду о своём предупреждении не озвучивать тему хаотических порталов при молодом аспиранте. «Разумеется», — отозвался Леопольд, в свою очередь одарив косым взглядом меня. «Правда, мне понадобится навести некоторый порядок в своих записях. «Дорога, знаете ли, да и вообще, я вёл их только для себя, так что вряд ли вы...» всегда считал, что черновики — это лучшая форма научных работ», — произнёс Аршамбо с воодушевлённой улыбкой, которой ни один из нас не смог бы противопоставить что-то стоящее. Леопольду ничего не оставалось, кроме как сказать «Тогда я, с вашего позволения, поднимусь в свои покои и подберу то, что, возможно, покажется вам интересным». И мы ретировались. Всё это время я чувствовала на себе взгляд Искина и от волнения даже несколько раз споткнулась. Стоило только дверям наших покоев закрыться, как Мелихара с Леопольдом обернулись ко мне и на разные лады завопили». И вот эта наглая рожа, тот самый аспирант? Где был ваш ум, когда вы с ним связались? Черновики моих исследований? Где, скажите на милость, мне взять эти черновики? Да на нем пробы негде ставить, самовлюбленный мерзавец. Что мне отвечать, Аршамбо? Я ничего не смыслю в хаотических порталах. «Да я приближался к ним всего два раза в жизни!» «Смазлив, не спорю, но я всегда считал вас достаточно разумной девушкой для того, чтобы не купиться на подобную пустышку. Он явно собирается нас сдать после того, как вдоволь позабавится. Нам конец! Нам конец!» И, придя к согласию, Они уселись на старую кровать, жалобно скрипнувшую под двойным весом. Если бы демон не швырнул перед тем книги на пол, Леопольду довелось бы спать на полу. Искин обещал мне помочь. Сказала я то, во что сама не верила. Он ждёт, когда я обращусь к нему с просьбой, и до той поры сделает всё, чтобы со мной ничего не случилось. Возможно, Это именно то, что вы, господин Мелихара, называете забавой. Но пока что не стоит всерьёз опасаться предательства с его стороны. А что до результатов исследований, возможно, магистру Аршамбо подойдут мои записи. Уж не знаю, насколько они научны, но они должны убедить его, что вы и впрямь интересовались этой темой». «Сошлётесь на то, что вам не хватало научного руководителя, который направил бы вас и указал на ошибки. Да и всё тут!» Леопольд с недоверием взял несколько папок, которые я достала из заветного сундука, и поспешил с ними к магистру Аршамбо. «Мы с демоном принялись складывать разбросанные книги, дружно бронясь при виде многочисленных пометок и закладок. Нам предстояло немало попотеть, чтобы выполнить щедрое обещание Леопольда. «Я ведь рисовал только скабрёзные картинки в подворотнях пару раз, да и то, когда был порядком пьян», — признался демон в растерянности. «Ничего другого, разумеется, я не ожидала, но на душе стало совсем маятно». Магистр Леопольд, разумеется, отправился спать а мы с Мелихара жгли свечу за свечой, корпя над рисунками и таблицами. Демон проклинал всё, что ему приходило на ум в этот тяжкий час. «Заежка роста этого болтливого чародея, спихивающего свои заботы с больной головы на здоровую!» — слышала я непрерывно. «Пусть этот учёный господин, которому не хватает ума сообразить, что всем адептам плевать на его рисунки. Остаток своей жизни ест варева своих ленивых слуг и никогда не узнает вкуса нормальной пищи. Три годючих хвоста в глотку этому смазливому хлыщу, явно желающему над нами позубоскалить. Пусть этой бумагой и карандашами растопят печи в лакхарак. Раули Сизый. Надеюсь, твой дух не будет знать покоя, завидев то, каким уродливым я тебя изобразил». Я была единственной, кого Мелихара не упомянул в своей речи ни разу, что выдавала истинно доброе ко мне отношение. Но всё же я вздрогнула, когда заслышала. «Госпожа рено, «В чём дело?» «Не могли бы вы спуститься в кабинет магистра Аршамбо» и взять оттуда ещё пару пузырьков с красной краской. Я весь перепачкан этой дрянью, и если кто-то из слуг завидит меня среди ночи, шуму не оберёшься». Демон и в самом деле был покрыт разноцветными пятнами с ног до головы. Кисть и краски отказывались ему повиноваться, несмотря на все его усилия. Тихонько я спустилась по лестнице к кабинету, освещая себе путь плохонькой лампой, и, к своему удивлению, обнаружила, что из-под двери пробивается полоска света. Выходило, не только мы с демоном не спали в эту ночь. Не сумев совладать с любопытством, я приоткрыла дверь. «Входи, Рено», — спокойно сказал мне Искин, сидящий за столом Аршамбо. Подумать только. Я уж начинал думать, что эта ночь будет скучнее пресловутых лекций по истории магии.